Остановившись, Физбен обернулся через плечо и покачал головой. «Кто-нибудь, пожалуй, мог бы сказать, что ты уже несешь наказание, Сильвара», ответил он тихо. «Но то, что ты делаешь, ты делаешь во имя любви. Ты сама сделала выбор и сама себя покарала». И старец скрылся во тьме. Тас помчался за ним. Многочисленные сумочки били Кендера по бокам. Счастливого Варана, Пока, Террас! Присмотрите за Флинтом!» Стало тихо. Потом Варана расслышал голос Физбена. — Погоди, как ты сказал? Фистул, Филобен? — Физбен, — ответил пронзительный голосок. — Ну да, Физбен, Физбен, — бормотал старик. Все взгляды обратились к Сильваре. Казалось, она успокоилась, примирившись с неизбежным. Ее лицо было все так же печально, но горькая душевно мука миновала. Осталось лишь ощущение потери, но сожалеть было не о чем. Сильвара подошла к Гилтоносу. Взяла его за руки и с такой любовью заглянула ему в глаза, что Гилтонос принял ее взгляд как благословение, хоть и говорила ему сердце, что это было прощание. «Я тебя теряю, Сильвара», — срывающимся голосом выговорил он. «Я вижу это в твоих глазах. Но почему? Ведь и ты любишь меня». «Я люблю тебя, эльф», — тихо ответила Сильвара. «Люблю с того самого мгновения, когда увидела тебя раненым, лежащим без сознания на песке. А когда ты открыл глаза и улыбнулся мне, я поняла, что мне суждена та же участь, что постигла когда-то мою сестру». Она вздохнула. «Что ж, мы всегда этим рискуем, меняя обличье. Наша сила остается при нас, но чужое тело привносит свои слабости. А, впрочем, способность любить, слабость ли это?» «Я не понимаю тебя, Сильвара!» — крикнул Гилтонос. «Сейчас поймешь», — сказала она тихо. И опустила голову. Гилтонос обнял ее, крепко прижимая к себе. Она уткнулась лицом ему в грудь. Гилтонос целовал ее прекрасные серебряные волосы. Глухое рыдание вырвалось у него. Лорана отвернулась. Вмешательство даже невольные, было бы сродни святотатству. Глотая слезы, она огляделась и вспомнила про гнома. Набрав из бурдючка немного воды, она побрызгала ею Флинту в лицо. Его веки затрепетали. Какое-то время гном смотрел на Варану, потом протянул трясущуюся руку и хрипло прошептал. «Физбен!» «Я знаю», — сказала Варана, гадая про себя, как ты еще примет он весть об уходе Тасса. «Но ведь Физбен умер!» — выдохнул гном. та сам говорил! Под грудой куриных перьев!» Он попытался приподняться и сесть. — Где этот безмозглый кендер? — Он ушел, Флинт, — сказала Варана. — Ушел с Физбеном. — Как ушел? — гном озирался. — И вы его отпустили? Со стариком, который... — Боюсь, что да. — Отпустили его с давно умершим стариком? — Вообще-то я мало что могла сделать, — улыбнулась Варана. Он сам принял решение. С ним все будет хорошо. — Куда они пошли? Флинт поднялся и навьючил на себя мешок. — Тебе не стоит за ними ходить, — сказала Лорана. — Ну, пожалуйста, Флинт. Она обняла гнома за плечи. Ты так нужен мне. Ты старинный друг Таниса и мой лучший советчик. — Но как же он ушел без меня? — жалобно спросил Флинт. — И как это случилось? Я что-то не видел, как он уходил. — Ты упал в обморок и... — Ничего подобного, — рассверепел гном. — Я в обморок? Никогда. — Ты лежал без сознания, — замялась Лорана. — Я никогда не падаю ни в какие обмороки, — возмущенно повторил гном. «Наверное, опять приступ ужасной болезни, которую я подхватил тогда на лодке». Флинт бросил на пол мешок и, обмякнув, опустился подле него. «Безмозглый кендер! Убежать вместе с умершим стариком!» Террес отозвал Варана в сторонку. «Кто все-таки был этот старец?» — спросил он с любопытством. «Долго рассказывать», — вздохнула Ларана. «И потом я не уверена, что сама знаю ответ». «Кажется, я его уже видел». Террес нахмурился и покачал головой. «Но где, хоть убей, не помню». «Вертится на уме утеха. Последний приют. И он откуда-то знает меня». Кузнец принялся рассматривать свою серебряную руку. «Когда он посмотрел на меня, в меня точно, мол, не угодило». Содрогнувшись, великан-кузнец посмотрел на Сильвару и Гилтоноса. «Ну и?» «Кажется, скоро мы, наконец, выясним, в чем дело», — сказала Варана. «Ты была права», — сказал Терас. «Ты ей не доверяла?» «Но причина для недоверия была ошибочной», — виновата согласилась Варана. Сильвара высвободилась, наконец, из объятий Гилтоноса. Молодой эльф неохотно разжал руки, отпуская ее. «Гилтонос», — сказала она судорожным вздохом, — «сними со стены факел. Держи его прямо передо мной». Гилтонос помедлил. Потом почти сердито последовал ее указаниям. Вот так. Она сама направила его руку, чтобы пламя факела оказалось точно перед ней. И дрожащим голосом произнесла. «А теперь посмотрите на мою тень, там, на стене». В усыпальнице воцарилась мертвая тишина, лишь потрескивал факел. Тень Сильвары ожила на стене за ее спиной. Друзья посмотрели на нее и на некоторое время утратили дар речи. Тень на стене вовсе не была тенью юной эльфийки. Это была тень драконицы. «Так ты драконица!» — не веря собственным глазам задохнулась Варана и непроизвольно потянулась к мечу, но Террес остановил ее руку. «Нет», — сказал он твердо, — «теперь я вспомнил. Этот старик...» и Терес снова посмотрел на свою серебряную ладонь. Я вспомнил. Он в самом деле приходил в последний приют, только одевался по-другому, не как маг, но это точно был он, клянусь. Приходил и рассказывал детям сказки. Сказки о добрых благородных драконах, золотых и... серебряных, глядя на Терраса сказала Сильвара. «Я из рода серебряных драконов. А сестра моя, та самая серебряная драконица, которая полюбила Хуму и вместе с ним сражалась в последней великой битве». «Нет!» Гилтонос швырнул факел на пол и в ярости затоптал его ногами. Сильвара потянулась к нему, но молодой эльф отшатнулся с ужасом, глядя на девушку. Сильвара медленно опустила руку и кивнула, тихо вздохнув. «Я понимаю», — пробормотала она. «Прости меня». Гилтонос затрясся всем телом. Потом согнулся вдвое. Террас подхватил его сильными руками и уложил на скамью, прикрыв своим плащом. «Я все в порядке», — с трудом выговорил Гилтонос. «Только дайте мне побыть одному, подумать. Это безумие. Кошмар какой-то. Драконица!» И он зажмурился так плотно, словно хотел навеки истребить из памяти ее образ. «Драконица!» — прошептал он потерянно. Террас потрепал его по плечу и вернулся к друзьям. «Где же остальные добрые драконы?» — спросил он Сильвару. «Старец говорил их множество. Серебряные, золотые. Нас много!» — неохотно отвечала Сильвара. «А помнишь того серебряного дракона, которого мы видели у ледяной стены?» — сказала Варана. «Значит, это в самом деле был благородный дракон. Но если вас много, объединитесь, помогите нам сражаться со злыми!» «Нет!» — Сильвара с такой яростью сверкнула синими глазами, что Варана подалась на шаг назад. «Но почему?» «Этого я вам открыть не могу». Сильвара нервно терзала пальцы. «Должно быть, это как-то связано с клятвой, о которой ты говорила», — настаивала Варана. «Ведь так? С клятвой, которую ты нарушила». Ты еще спрашивал у Физбена о наказании. «Я не могу вам открыть этого». Голос Сильвары был негромок, но полон страстного чувства. «То, что я сделала, и так ужасно. Но должна же я была хоть что-нибудь предпринять. Я не могла, сложа руки, наблюдать за страданиями невинных. Я решила помочь. Я приняла облик эльфийки и делала, что умела. Я долго трудилась, пытаясь заставить эльфов объединиться. Мне удалось удержать их от войны, но дела шли все хуже и хуже». А потом появились вы, и я увидела, какой опасности вы подвергались. Опасности больше, чем кто-либо из вас мог даже вообразить, ибо вы принесли с собою...» Она запнулась. «Око дракона», — сказала Лорана. «Да», — Сильвара беспомощно стиснула кулаки. И я поняла, что пришел мой час делать выбор. «При вас было не только око, но и копье. Копье и око явились ко мне. Оба сразу». Я подумала, что это знак, но не знала, как поступить. Вот я и решила доставить око сюда и навечно сохранить его здесь». Но потом уже в пути я поняла, что рыцари никогда этого не допустят, и дело наверняка обернется бедой. Поэтому, когда представилась возможность, я отослала Ока прочь. Ее плечи поникли. Видимо, я ошиблась. Но откуда же мне было знать? «Почему?» — резко спросил Террас. «Что делает Ока? Зло в нем или нет? Ты послала рыцарей на смерть?» «Величайшее зло», — пробормотала Сильвара. «Величайшее благо. Кто знает, даже я толком не понимаю глаза драконов. Давным-давно создали их величайшие маги». «Но в книге, которую читал Тасс, было сказано, что с их помощью можно повелевать драконами», — вмешался Флинт. «Он прочел это с помощью каких-то там очков. Очки истинного зрения, так, кажется, он выразился. Он сказал, что они не лгут». «Нет», — печально ответила Сильвара. «Это верно. Это слишком верно. В чем, полагаю, вашим друзьям придется с сожалением убедиться». Охваченные страхом, друзья долгое время сидели в молчании. Тишину нарушали лишь сдавленные стенания гилтонаса факелы отбрасывали тени, метавшиеся подобно неупокоенным душам. Лора надумала о Хуме и о Серебряной Драконице. Она думала об ужасной последней битве, когда в небесах было темно от драконов, а на земле бушевали пламя и кровь. «Зачем же ты привела нас сюда?» — тихо спросила она Сильвару. «Мы ведь могли уйти прочь и унести око с собой». «Имею ли я право открыть им? Хватит ли у меня сил?» — обращаясь к незримому собеседнику, тихо прошептала Сильвара. Она долго сидела молча с застывшим лицом, лишь руки беспокойно подрагивали на коленях. Потом зажмурилась и опустила голову, беззвучно шевеля губами. И, наконец, закрыла руками лицо и застыла. Страшно содрогнулась и приняла решение. Поднявшись на ноги, она подошла туда, где лежал заплечный мешок лораны. Осторожно и бережно развернула она обломок древка, который друзья с такими трудами и муками доставили сюда из далекого края. Сильвара казалась спокойной, только теперь в ее осанке ощущались гордость и сила. Лорана лишь тут как следует поверила, что в этой хрупкой девушке вправду могла таиться мощь великолепной драконицы. Сверкнули в факельном свете пряди серебряных волос. Горделивой походкой Сильвара приблизилась к Террусу и остановилась перед ним. «Террес серебряная рука», — сказала она, — «тебе дарую я силу выковать копья».